Глава 7 Фронтир. Система китар. Сектор номер двадцать кор четыре пять шесть. Кладбище кораблей. Корабль «Дикий крафт». Ну что же, вот и пришло время пожинать плоды моей кропотливой деятельности, унесшей столько сил. С насмешкой подумал я, просматривая список обнаруженных в секторе объектов у меня вызывало то, что на корабле считали, будто я трудился эти два дня, не покладая рук, и с потом на лице, тогда как я бессовестно всю рутину по сбору и обработке информации переложил на автоматику, а сам во время полета, когда проводилось исследование сектора, занимался своими делами. И вот сейчас передо мной находились огромные списки того, что мне удалось обнаружить». — Ну и что ты будешь со всем этим делать? — спросил Герк, тот самый креат пилот командир звена тяжелых истребителей с Дикого Крафта, указывая на многостраничную таблицу, которую удалось составить моему искину в результате проведенного исследования. — Мы с креатом сошлись еще во время полета, когда он пытался угнаться за мной на своем тяжеловесе. — Кстати, Герк был отличным пилотом. Ну, если в течение тех трех часов, пока его не сняли с этого задания, каким-то немыслимым образом умудрялся удерживаться у меня на хвосте. К тому же он и его ребята практически сразу приняли меня за своего. Так как я, так же, как и они, управлял одним из истребителей, находящихся на корабле, то они посчитали меня таким же пилотом, как и они сами, который потом пошел дальше. Наблюдая за ним и его командой, я даже удивился». Почему заботу о судне не возложили на этих ребят, вместо того тролла, что занимался техническим состоянием судна, до того, как приняли меня? На мой взгляд, они бы уж точно справились, да и явный интерес к будущей переделке судна они проявляли вполне искренний. Это я понял достаточно просто, ведь не зря же мной были изучены дисциплины по психологии и особенно по эмпатии. Данный раздел науки очень четко позволял выявить основные эмоции собеседника или то, как интересен ему разговор со мной. К тому же я благодаря изученным базам превратился в ходячий детектор лжи. Подобного эффекта я не ожидал. Да и в базах о нем ничего не говорилось, но столь удивительный результат мною каким-то образом был достигнут. Возможно, его дала совокупность нескольких изученных ранее баз, наложившихся друг на друга. Непонятно. Но что есть, то есть... И, как оказалось, знать все время правду очень неприятно и не всегда удобно. Это я понял уже буквально через пару часов общения с окружающими. Поэтому следующим шагом следовало как-то постараться научиться отключать это умение. Но пока у меня ничего не получалось. Однако сейчас я приступил к основным своим обязанностям, к тому, ради чего мы и остались в этом секторе. Я посмотрел на глядящего на меня креата Я ответил. «Ну, у нас сейчас на руках есть очень подробный список того, что можно найти в этом секторе. Однако его необходимо в значительной мере профильтровать. Первым делом исключим полностью неработающие или имеющие фатальные повреждения оборудования и различные модули. Результирующий список, выведенный на экран моего персонального эскина, сократился практически вдвое». «Дальше, — продолжил рассказывать я, параллельно вводя новые условия для дополнительных выборок, — как ты видишь, полученный нами список все еще очень большой, и ничего путного из него мы не получим. Хотя все это оборудование или рабочее, или подлежит ремонту, но на выбор из него того, что нам нужно, мы потратим очень много времени». Креат севший в кресло рядом со мной, согласно кивнул. «Остальные пилоты также присутствовали тут». Но они не лезли так явно в наш разговор, а лишь прислушивались к нему. Я так понимаю, они переложили ведение этих дел на своего командира. А вот он уже интересовался абсолютно всем. «Так и есть», — произнес он, просматривая список. «Да чтобы в нем только разобраться, мы потратим времени больше, чем его составляли». «Все верно», — подтвердил я его предположение и продолжил. «А потому это только первый этап». «Вторым шагом мы удалим из рассмотрения оборудование, устаревшее на семь поколений и более. Оно практически не представляет для нас никакого интереса из-за слишком уж устаревшего типа используемых интерфейсов, ведь на тот момент не был введен текущий унифицированный формат коммутации различных модулей. И я ввел дополнительные условия. Вот теперь список сократился еще больше», — улыбнулся Криатт. «Теперь мне понятно, почему инженерам на этот кораблик взяли именно тебя, даже несмотря на...» Продолжать он не стал. Пилот часто подшучивал надо мной из-за того, как я появился на их корабле. Откуда узнал об этом весь экипаж, я не знал, но иногда, наблюдая ехидный блеск в глазах нары, возникали у меня подозрения, откуда поползли все эти слухи. «Иногда даже очень нелепые». Весь этот бред пересказывать мне не хотелось, но экипаж корабля воспринял эти нелепые байки как занимательные истории. Я иногда слышал в кают-компании, где пересекался со всеми остальными, с каким смаком и подробностями, с каждым разом приобретающими новые и новые детали, они смыковали и пересказывали их. «Всем людям нужны развлечения» а увидеть в Лее обычного креата да еще и оказавшегося в несколько комичной ситуации, команде, похоже, хотелось еще больше. Я же выступал в этих историях как второстепенный персонаж. Ну да ладно, что есть, то есть. Хотя прижать бы на рук стеночки, да высказать ей все за ее эту милую шутку. Теперь же я вернулся к прерванному разговору. Но и это еще не все, усмехнувшись, сказал я креату Список по-прежнему очень большой и малоинформативный, но теперь, по крайней мере, с ним можно работать. Сейчас же нам необходимо внести в условия предоставленной выборки и еще кое-какие изменения. Я уже самостоятельно настраиваю группировку по месту расположения обнаруженной техники, а потом произвожу сортировку по дате ее изготовления, типу поколения техники, а также по ее работоспособному состоянию. А вот теперь готово. Говорю я, и только сейчас смотрю на экран. Черт. Не то. Небольшая ошибочка. С усмешкой комментирую я увиденное и выполняю обратную сортировку по дате. А, вот теперь мы получим как раз именно то, что я и хотел увидеть. И что у нас тут есть? Крят тоже заинтересованно смотрит выведенный на экран из список Ты уверен в этом? И он указывает мне на самую первую строчку. Его вопрос вполне обоснован. Я сам удивлен полученными результатами. «Я служил на рейдере разведчики подобного класса», — говорит Герк. «И эту технику ну никак не назовешь устаревшей. Ей просто нечего делать на этой свалке». И Криат тыкает пальцем одной из своих рук в направлении шлюзовых камер дока корабля, ведущих в открытый космос. «Все верно». Обнаруженный рейдер, если и не самый новый, но предыдущего поколения, он даже не снят на текущий момент с вооружения космофлота Королевства Минматар, из-за его уникальных ходовых качеств, которые пока не удалось воспроизвести в новой модели этого судна. Поэтому все более-менее опытные пилоты, вынужденные совершать дальние рейды по закоулкам Содружества, предпочитают именно подобный тип кораблей». Тем более для его преобразования в обычный торговый корвет с повышенной грузоподъемностью требуется лишь прицепить к нему навесные грузовые контейнеры. Хотя и собственный трюм этого относительно небольшого кораблика имеет достаточные размеры. Однако, как бы к нему ни относились, это все-таки боевое судно. И оно прошло госприемку Министерства вооруженных сил Королевства Минматарр. Кстати, что интересно, на этой свалке была и еще парочка кораблей, правда гражданского типа, также достаточно новых модификаций. Они всего на три и четыре поколения отставали от текущих применяемых в производстве моделей. Так что если бы мы хотели заработать на перепродаже судов, то только тут, на том хламе, что находился в секторе, мы смогли бы подобрать кое-что интересное. Однако сейчас нас интересовало не это – И поэтому я ответил Герку, согласен, киваю я. Но, честно говоря, я и сам понятия не имею, откуда он тут взялся. А то, что это ошибка, очень сомневаюсь, ведь это не мои данные, и я похлопал рукой по Искину. Это то, что собрали сканеры. Так что придется нам проверить этот корабль. Я бы тоже начал с него, соглашается со мной Криат. С этими новостями мы на пару с ним и отправились к Лэй. Несколько минут спустя... «Капитанская рубка». «Откуда тут этот рейдер?» не менее удивленный, чем мы несколько минут назад спросила у меня Лея, будто я мог ответить ей на этот вопрос. Но сказать мне ей, что вполне естественно было нечего. «Не знаю», — честно признался я. «Вот проверить его не мешало бы». «Я лечу с вами», — нетерпящим возражений голосом уведомила меня девушка. «Это ваше право, капитан», — официально произнес я ей в ответ. Девушка победно кивнула головой, хотя это ее просьба и последующая реакция были вполне ожидаемы. С нами собирался еще отправиться и Корк, но сидящий тут же трол напомнил ему, что на корабле должен остаться как минимум один старший офицер, и обеспечение нашей безопасности в космосе — это как раз его прямая обязанность. креат в ответ хмуро взглянул на слишком уж следующего уставу тролла и кивнул головой на его слова. — Ну а дальше мы начали готовиться к вылету. Оказывается, девушка тоже умела управлять тяжелым истребителем, хотя, конечно, и не в таком уровне, как остальные ее пилоты. Однако для обычного пилотирования истребителем ее навыков вполне хватало. Поэтому мы уже через час отправились к обнаруженному нами рейдеру-разведчику. Свалка. Полтора часа спустя. Теперь мне стало понятно, почему это судно оказалось тут. И... «Это то, о чем мы говорили?» — раздался пораженный голос Леи из модуля связи. Лицо Герка также выражало удивление. Но вот меня это совершенно не удивило. Зато теперь я понял, почему этот корабль оказался именно тут. Он находился в маскировочном чехле. всё нормально», — сказал я им. «Для этого корабля так и должно быть». Пилот и Лея вопросительно посмотрели на меня через визор связи. Я же указал на корабль. Нам туда нужно кое-что проверить. Я не верил в то, что нам могло настолько повести Полностью функционирующий рейдер-разведчик. Его сбросили на свалку, посчитав разваливающимся на части средним фрегатом, под который это судно и было замаскировано. То, то меня удивило странное совпадение координат, на который указал Искин при проверке списка, который я списал на ошибку сканирования. Будто в одном и том же месте находится как полностью разбитый и уничтоженный фрегат, так и найденный нами рейдер. Теперь же эта ошибка обрела под собой более веские обоснования. Я понял, в чем была ее причина. Не было двух разных кораблей, был один «замаскированный под второй». «И именно этот второй и оказался на свалке». «И судя по тому, что я видел его, почему-то не догадались проверить на содержание, видимо, посчитав полученные фрегатом повреждения фатальными». «Кстати, эти же результаты выдало и мое собственное сканирование. Вот в этом и заключалось наше везение». «А вот как боевой корабль, находящийся в режиме маскировки, оказался у тех, кто его и доставил сюда, мне было непонятно». «Но теперь это наш законный трофей». «Правда, нам предварительно придется очень сильно повозиться с его эскинами, взламывая военный код, а потом демонтировать навешенный на него муляж фрегата, чтобы полноценно оценить текущее состояние корабля. Как-то не верится мне в настолько невероятное везение. Но факты, которые я вижу, на лицо Вот он, корабль, и вот они, данные по нему. Остается лишь самая малость с этим разобраться». Так что работы на ближайшее время у нас будет, ну, очень много, и привлечь, по крайней мере, для монтажа работы мне придется многих. Кстати, тут дрейфует какой-то древний линкор, вот на нем мы и устроим свою временную базу. На кораблях такого тоннажа в обязательном порядке ставится ремонтный док со стационарными стапелями. И хоть корабль привести в рабочее состояние нам не удастся, но вот его верфью мы воспользоваться можем без особых проблем. Все это я и рассказал Ле и пилоту, Но ну, а потом мы полетели к фрегату. Необходимо было найти внешние люки, ведущие через муляж замаскированный под фрегат рейдер. Неделю спустя. Работы по восстановлению корабля длились уже неделю. Теми силами, что у нас были, полноценный маскировочный муляж, да еще и созданный по всем правилам, у нас разобрать не повредив рейдер не получалось. Однако, чтобы загнать его на линкор, где мы уже разместили собственный корабль, было необходимо. И выход мною был найден. Просматривая список оборудования, которое можно было найти на свалке в том виде, что был у меня сейчас, решения для этой задачи я не видел. Но вот случайно сгруппировав найденные модули по их техническим категориям, обратил внимание на пункт «Ремонтное оборудование». И это меня сразу же заинтересовало. Я как-то забыл о том, что монтаж и демонтаж оборудования можно поручить специализированным устройствам. Базы по работе с дроидами мною были уже изучены, но так как на диком крафте подобного оборудования не было в наличии, то я даже не подумал о подобной возможности. И вот теперь эта строчка списка того, что можно найти на этой свалке, бросилась мне в глаза». Я быстро внес некоторые корректировки относительно ремонтных и инженерных дроидов, мне не было необходимости отфильтровать сильно устаревшие модификации, так как простейшие типы работ может выполнять любой дроид под контролем управляющего эскина. Так что хоть и устаревшие, но полностью функциональные ремонтные дроиды на кораблях можно было найти. Дополнительно я выделил все рабочие эскины, которые удалось обнаружить на брошенных тут судах. К сожалению, их было не так много — Не знаю, кто как, но вычислительная мощь никогда не повредит, тем более если я собираюсь устроить тут полноценную ремонтную базу, хоть и на некоторое время. Вот все это по моей просьбе и собирали пилоты истребителей весь следующий день после того, как мы оказались в этом секторе. Я же тем временем занялся восстановлением ремонтного дока линкора. Приступил я к этому, как только мне притащили несколько первых, более-менее новых инженерных, ремонтных дроидов. Они должны были как минимум запустить стационарные стапели, на которых я размещу корабль. Кроме того, как оказалось, мне удалось разыскать еще два дополнительных полностью функциональных инженерных комплекса, которые я и перетащил сюда самостоятельно. Вот так и потекла наша работа. Я занимался доком и настройкой эскинов, подключив их к одному из найденных инженерных комплексов — Пилоты же по выданным им координатам разыскивали целые ремонтные комплексы. Потом был следующий день, когда мы всю эту ватагу дроидов перетащили на обнаруженный нами корабль. Комплекс я встроил в свой корабль и управлял работой дроидов уже с него. Демонтаж муляжа фрегата потребовал больше двух дней, но я справился. Следующим шагом была буксировка освобожденного от лишнего навеса рейдеров до линкора С этим справились пилоты истребителей Ну, а дальше я приступил к полному обследованию найденного судна. Во-первых, мне требовалось попасть внутрь него, и сделать это было желательно, при этом не повредив его внешнюю обшивку, хоть в комплекте на корабле и должны были быть резервные бронелисты, но если они там на самом деле, я не знал. Так что тут полностью пригодились мои знания по хакингу, информационной безопасности и протоколам шифрования, используемым военными и скинами. Если я хотел попасть на корабль, не повредив его, и при этом не отстреливаясь на каждом шагу от дроидов его системы безопасности, а такие там были, то мне было необходимо получить к нему полный доступ. Просматриваю протоколы шифрования. Тут никаких зацепок. Стандартные и потому совершенно не поддающиеся расшифровке, для работы с ними нужен известный ключ шифрования, которого у меня не было. Идем Дальше. Есть возможность удаленного подключения для инженерного тестирования корабля без прямого доступа к его управляющей системе. Это уже реальная уязвимость, будем работать через нее. Подключаюсь к системе опосредованного доступа, просматриваю внутренние защелки и возможность своего повышения допуска. Ведь подобную операцию должен иметь возможность сделать и инженер самого корабля. А если это капитан, то и он сам. Следовательно, должен быть... Прямой переход на переключение уровня доступом. И тут совершенно не применено шифрование. Смотрим дальше. Ага, вот то, что нужно. Казалось бы, мелкий хвост, но он тянет за собой реальную возможность подключения к системам корабля с привилегией старшего офицерского состава. Оказывается, любой старший офицер через подключение к этому интерфейсу мог перевести корабль в режим аварийного функционирования. Зачем это было необходимо? Я не понимаю, ведь инженерным интерфейсом может воспользоваться только тот, у кого получен соответствующий сертификат, а он есть далеко не у всех, но у меня он есть. Так, ладно, работаем дальше. В режиме аварийного функционирования можно сбросить всю систему допусков, обнулив ее, и получить или выдать тот, который и был тебе необходим. Ошеломленно, посмотрев на полученную схему работы, я удивленно подумал. Это, похоже, не баг. И я еще раз проглядел полученный алгоритм повышения доступа. Это специально оставленная возможность. Но я задумался. Это мне так повезло, или подобный механизм перехвата управления над судном есть не только в этих кораблях? Это меня заинтересовало. И так как тут особо ничего другого не было, то свою теорию я решил проверить на корабле «Лэйи». «И здесь то же самое. Пораженно, — подумал я, глядя на аналогичную же дыру, найденную мною в системе защиты и второго судна. Ладно, буду иметь это в виду, только вот это касается судов Королевства минмотар или и других кораблей Содружества. Хотя, конечно, скорее всего, это только относится к местным кораблям, да к тому же военного или бывшего военного назначения». Ведь все они проходят госприемку, где в структуру их управляющего интерфейса и системы контроля доступа могут внести любые незадокументированные возможности и параметры. Но на нашем будущем судне я эту возможность закрою нафиг. Знать бы еще, какие закладки мне необходимо найти, чтобы понять, в какую сторону копать. Но я и так уже догадался, что корабль... Особенно побывавшие в руках у военных Перед тем, как безопасно использовать в своих целях Придется перебрать чуть ли не по каждому винтику Ну а дальше уже пошла практически рутина и Еще через полдня мы попали на корабль Неизвестный рейдер-разведчик Что с ними произошло? Тихо прошептал Лея, глядя на иссушенные трупы, сидящие в кресле управления кораблем. «К этому времени мы уже проверили и все остальное судно. Весь экипаж рейдера был тут, на корабле. Но все они были мертвы, и создавалось такое ощущение, что они умерли все в одно и то же мгновение. Трупы находились кто на боевом посту, кто просто в коридоре, кто на койках. «Нужно передать их на экспертизу Нари», — сказал Корк. «Пусть она постарается определить причину смерти экипажа корабля». Все присутствующие согласились с этим. Сейчас на корабле были только Криат, Лея, сержант, я и трол Остальных мы с собой не взяли, и, глядя на лежащие передо мной трупы, я подумал о том, что и нас было слишком много. К тому же теперь нас всех придется поместить под карантин, пока Нара не разберется в причине смерти экипажа корабля». — Единственное, чему я был рад и в чем был полностью уверен, так это то, что это не какой-то неизвестный вирус или эпидемия. Ни то, ни другое не убило бы весь экипаж настолько молниеносно и единовременно. Об этом я и сказал стоящим рядом со мной людям. — Придется нам задержаться на этом корабле, — сообщил Аима, поглядев их удивленные лица, объяснил причину этого. — Нара должна сказать, что мы не опасны для всего остального экипажа нашего корабля. Так что, как вы теперь понимаете, некоторое время нам придется провести именно тут, на рейдере. Дальше сержант и трол начали сносить трупы всего экипажа к выходному шлюзу. Лэй изучала систему управления кораблем, так же как Криат, систему управления орудийными установками и систему активации силовых и энергетических щитов. Я же подключился к местным эскинам. Их на корабле было четыре. Основной... «Управляющий, навигационный, орудийный и резервный, который подхватывал функции любого другого эскина, вышедшего из строя. К тому же управляющий скин мог перераспределять задачи и передавать на выполнение некоторой из них. Но меня в основном интересовал навигационный журнал «Следование» и борт-журнал «Корабля». «Что это?» — удивленно пробормотал я, глядя на последнюю внесенную в него запись — Но тут не было никакой ошибки. Этот корабль ушел в прыжок более сорока лет назад, как раз в то время, когда и начали выпускать его последнюю модификацию. «Ты о чем?» — обернулся на мой голос Корк. Я махнул ему и Лэй рукой, приглашая подойти поближе. «Вот, это навигационные записи корабля, смотрите». «И что?» — спросила девушка. «Я молча показал на время» когда корабль вошел в гиперпрыжок, а потом следующую, последнюю запись, указывающую на то, когда он вышел из него. «Не понял», — удивленно произнес Криат. «Он что, находился в гипере более сорока лет?» «Да?» «Да», — согласился я с ним. «Все остановилось на свои места. Никто этот корабль в этот сектор не закидывал. Он сам оказался тут практически в самом его центре». Ведь сорок лет назад тут поблизости был локальный конфликт местного значения. Как раз тогда шла война за передел границ королевства Минматар и Агарской империи. И где-то тут должны были проходить основные бои. Точной информации у меня не было. Но она была в навигационном искине корабля и рассказала о многом. «Так это корабль -призрак — призрак?» — вопросительно произнес Криад. «Да», — согласился с ним я. «Но мне все равно многое было непонятно». Например, то, как же он оказался в гипере на сорок лет. Второй мой вопрос озвучила Лея. Но что произошло с экипажем? Смотря на записи, задала вопрос девушка. Почему они все мертвы и умерли такой странной смертью? Что тут случилось? Я начал просматривать записи повторно. Было у меня такое ощущение, будто я что-то упустил из виду. Особых вариантов не было, но глаз все время за что-то цеплялся. Что-то крутилось в голове, но я как не мог понять, что. Так, что у нас есть? Время. Имя, идентификационный номер и звание члена экипажа, отдавшего из команду на переход. Вот, координаты прыжка. Так, а это что? Я удивленно просматриваю несколько необычную последовательность значений в координатах точки входа, а потом и точки входа. Что-то я... я что-то не понимаю. Они что, прошли сквозь антиматерию? Но где они ее нашли? Черных дыр поблизости нет. И я вновь просматриваю записи корабля. Черт! Да вот же Ответ! буквально на несколько записей выше. Они и старались покинуть сектор отбытия из-за появления там нестабильной аномалии. Это не черная дыра, некий аналог кротовой норы, но более глобальный И они старались покинуть сектор, пока появившаяся аномалия окончательно не сформировалась. Но, судя по тем результатам, что я вижу, они не успели это сделать. Теперь можно не переживать... Что тут неисправный навигационный эскин или прыжковый двигатель, о чем я подумал первоначально? Да и эпидемии на корабле, скорее всего, не было. Люди погибли во время перехода, оказавшись по ту сторону реальности и перейдя на другую грань материи. «Я подозвал Лею». «Посмотри», — сказал я, показывая на координаты. «Вот причина того, почему они оказались здесь и сейчас». Девушка несколько секунд вглядывалась в ряд цифр, анализируя его. «Антиматерия», — наконец произнесла она. «Они прошли сквозь антиматерию или гравитационную аномалию». И она вопросительно посмотрела на меня, ожидая ответа. «Да, я тоже пришел к этому же выводу», — согласился я с нею и склоняюсь больше к гравитационной или какой-либо иной аномалии. Будь поблизости от этого места черная дыра, мы бы и сами угодили в нее. «Верно!» — подтвердила мои слова Криатка. Поняв причину появления корабля в этом секторе, я перешел к полному тестированию рейдера. Хотя у меня теперь совершенно не было никаких сомнений в его полной исправности. Корабль был в целости и сохранности, когда совершил прыжок, и таким же и остался, завершив его». «Новое судно. Рейдер. Что скажете?» «Это было наше очередное совещание относительно будущей нашей судьбы. Теперь меня стали приглашать и на них. Видимо, в глазах местных я все-таки заслужил свою долю доверия. Вот и в этот раз Корк стоял во главе стола и смотрел на нас. На Рейдере была полнофункциональная кают-компания, которую мы использовали для проведения текущих брифингов. Мы уже полностью перебрались на найденный нами Рейдер». Он даже не потребовал никакого дополнительного ремонта с нашей стороны, корабль был полностью исправен, в чем я, в общем-то, и не сомневался. Мною самостоятельно было произведено лишь несколько небольших модификаций, призванных еще больше расширить многофункциональность корабля и варианты его использования в повседневности. Я снял два грузовых мобильных контейнера для перевозки различных грузов, найденных на других судах в секторе, и отцентровав их так, чтобы они создавали наименьшую нагрузку на наш новый корабль, закрепил. Этим самым я обеспечил нам дополнительный объем грузового пространства, от которого мы могли избавиться в любой момент, отстрелив эти контейнеры. Этим шагом мы в случае необходимости в значительной степени повышали маневренность корабля и его скоростные характеристики. Все эти контейнеры мы заполнили наиболее дорогостоящим оборудованием, найденным в разбитых кораблях. Единственное, что я предложил не трогать, а оставить на будущее – это полностью или частично работоспособные корабли, которые мы сможем перегнать потом для перепродажи. Это три судна, два из которых были теми самыми гражданскими судами общего назначения и еще одно – небольшим внутрисистемным грузовиком. Также нами был найден небольшой корвет с собственной системой жизнеобеспечения и прыжковым двигателем на четыре сектора – Он не предназначался для дальних перелетов и потому не требовал наличия сложной системы управления или системы жизнеобеспечения. И, как следствие, этот кораблик был очень небольшого размера. Он так органично вписался в вспомогательный док нашего рейдера, что мы решили забрать его с собой. Корабль можно было использовать как спасательный или для полетов внутри сектора, а не гонять по разным поручениям тяжелые истребители. Так что и эту идею с его использованием мы одобрили. Ну а дальше я опять переключился на наш новый корабль. Я не стал разбрасываться таким ценным ресурсом, как исправные скины И хоть многие из них были уже достаточно устаревших модификаций, на для создания сверхпроизводительного кластера можно было использовать даже их, тем более их у меня и было всего 4 плюс те два, что я снял с нашего старого корабля. На этот кластер я возлагал большие надежды в связи с дальнейшей автоматизацией многих типов работ и управлением теми боевыми дроидами, что оказались в нашем распоряжении. Да, теперь у нас была двадцатка боевых дроидов. Их мы нашли на линкоре. Правда, это была допотопная модель, но под управлением такого сверхмощного, созданного на основе нескольких эскинов кластера, они выделывали настоящие чудеса пилотажа и огневой поддержки. Следующим шагом... Я проверил энергосистемы и системы жизнеобеспечения «Рейдера». Энергосистема не требовала никакой доработки, так как была исполнена с огромнейшим запасом по своей пропускной способности. Что же касается системы жизнеобеспечения, к сожалению, та, что стояла на «Рейдере», уже к этому времени вышла из строя, мне пришлось на него перенести систему с одного из гражданских судов». Она оказалась в наиболее современной и приспособленной для обслуживания запросов нашего экипажа даже с учетом того, если его придется увеличить вдвое. К тому же под нее были найдены дополнительные сменные картриджи, наличие которых и склонило наш выбор именно в сторону этого типа системы. Ну а дальше пошли мелкие изменения, практически не повлиявшие на работоспособность рейдера. Единственным дополнением стала хоть и устаревшая, но работоспособная система маскировки. Та, что была на корабле, хоть он и являлся разведчиком, была завязана на какие-то навесные внешние модули, которых у нас не было. И поэтому она не работала, в отличие от той, что была найдена нами. И вот через неделю трудов наше новое судно было готово к полёту. Следующие пару дней мы летали по сектору, и наши офицеры осваивали управление его основными системами. Ну, а я бессовестно отсыпался. Для меня эти дни выдались практически бессонными. Все основное время я проводил в доке. Перед самым отлетом я загрузил на корабль наиболее новых и многофункциональных ремонтных дроидов, смонтировал в своем новом рабочем отсеке один из найденных ремонтных комплексов, второй так и остался на том истребителе, которым я пользовался, и провел полное тестирование всех модулей и систем корабля. Оно показало, что рейдер полностью работоспособен». Мы перелили на него все найденные остатки топлива с других кораблей. Ведь нам не было известно, сколько мы будем вынуждены действовать вдали от обжитых систем, планет и станций. И вот теперь мы думали над тем, что же нам делать дальше. Мы пробыли в секторе и потратили на поиск и ремонт нового судна гораздо больше времени, чем то, что мы должны были находиться в рейде по условиям контракта, сказал я, обращаясь к остальным. И это приводит нас... — К двум выводам. Первое — нас уже списали и считают мертвыми. Тогда светиться для нас перед другими раньше времени будет большой глупостью. Таким способом мы сможем выиграть некоторое время на то, чтобы подготовиться к новой встрече с противником. Но в этом случае мы срочно должны покинуть пределы содружества, уйдя как можно дальше отсюда. Желательно нам оказаться где-то в нейтральных секторах на территории фронтира. Криат кивнул. — Согласен. «С этим понятно, но что же тогда за второй вариант?» — уточнил он. «Второй вариант!» — и я усмехнулся. «Так бы поступил именно я сам. И я вывел на экран, предназначенный для брифингов, наш старый маршрут, по которому мы должны были лететь, если бы не завернули сюда на свалку. Как я понимаю, раз уж контракты нам подбирал предположительный агент противника, то ему досконально известен наш маршрут». «Закладка, куда нас должно было закинуть, судя по всему, тоже. После этого я взглянул на присутствующих. Так вот, как бы сделал я?» И, немного помолчав, продолжил. «Я бы послал по нашему следу того, кто проконтролирует вынесенный нам приговор. Его не обязательно отправлять сразу». Я бы выдержал небольшую паузу, дав нам скопытиться окончательно. В этом случае тот, кто заказал нас, будет уверен в выполнении своего заказа. И тогда нам лучше не скрываться, ведь они будут точно знать о том, что мы живы. Нам же при таком варианте развития событий не будет известен заказчик. Я ненадолго задумался. Я не считаю себя умнее других, даже наоборот. Противник всегда, по моему мнению, понимает, Опережает меня на шаг или даже на два. А потому я исхожу из самого плохого варианта развития событий. Они отправят за нами хвост, чтобы удостовериться в нашей гибели. Присутствующие на совещании члены экипажа стали предлагать различные варианты решения, в значительной степени пересекающиеся с моим планом, но им не хватало самого главного — Если я прав, то простое уничтожение противника или бегства не избавит нас от более глобальных преследователей. И значит, все наши труды в конечном итоге будут напрасны. Но был еще один вариант, который видел, похоже, только я. О нем я вспомнил, потому что только недавно изучил базу по тактическим приемам диверсантов одного небольшого государства. Так вот, они специально давали загнать себя в ловушку, где и устраивали очень радостный прием для своих преследователей. Чем-то это напоминало оставленный заградотряд или заминированный труп, который придет проверять противник, но строилось все несколько более правдоподобно. И у нас была возможность сделать нечто подобное, ведь старый корабль никуда не делся, его можно было использовать как приманку, в нашем случае это будут обломки дикого крафта, хотя и новый рейдер стал носить точно такое же название. Криат сидел напротив меня и, видимо, заметил какое-то изменение в моем лице. — Тебе есть что предложить? — скорее утвердительно спросил он. — Есть одна идейка, но Ах, она на грани полного бреда, — честно сознался я, потому как понимал, что провернуть подобное будет очень сложно, и этому было несколько причин. — Давай, излагай, — буркнул сержант. Этот хмурый пожилой крят все еще косо смотрел в мою сторону, и придирок с его стороны не стало меньше. Даже наоборот, теперь он был еще более строг в отношении меня. «Так что ты там надумал?» — спросил он. «Я опять вывел на экран карту нашего маршрута. Судя по времени, сейчас мы должны находиться примерно в этом секторе. На карте подсветился нужный участок. Это если не взорвется двигатель» и наш следующий прыжок закинет нас к тем фанатикам, о которых говорил Корк. Все смотрели внимательно. «Да, мы это понимаем», — согласился со мной Криат. «Хорошо», — кивнул я. «Так вот, если нам повезет, то туда, на нашем корабле, мы доберемся за сутки». «Почему?» — удивилась Лея. «Я протестировал наши прыжковые двигатели, даже при текущей нагрузке, и на то, чтобы преодолеть это расстояние, нам потребуется не больше десяти часов». Я кивнул, подтверждая слова девушки, только вот она была кое в чем не права. «Да, — согласился с нею я, — но... — Все это является верным только в том случае, если мы перейдем в тот сектор сами. Однако это не так. У нас будет дополнительный груз». «Но я учла его?» — возразила мне Лэй. «Да, учла, но не тот», — сказал я и показал на экран внешнего обзора, где как раз был виден наш старый корабль. «Только вот ты не учла того, что нам придется кое-что еще тащить за собой на буксире. И это кое-что вы видите там!» Присутствующие посмотрели на корабль, отображенный на экране. «Приманка!» — первым сообразил пожилой сержант. «Все верно», — кивнул я. «Но не просто И, поглядев на них, стал пояснять. «Корабль после того, как мы попадем в сектор, нужно будет взорвать» и среди его обломков придется спрятаться нам. Тут пригодится наша маскировка». «И зачем это?» — спросил Криат. «Нам нужно захватить нашего преследователя». Спокойно закончил я. Все ошеломленно молчали. «Так ты предлагаешь захватить их судно и и сделать так, чтобы они передали информацию о нашем уничтожении?» и «Закончил я за него». Тогда у нас точно будет время, чтобы уйти за пределы Содружества и скрыться где-то на территории фронтира. Принимается. Даже особо не советуясь, произнес Корк. И дальше уже пошло обсуждение плана по захвату. Неизвестный сектор. 40 часов спустя. Капитан. — Это последний сектор, который нам следует проверить, — доложил молодой тролл пожилому гному. — Да, я знаю, — согласился тот, — они уже были везде. Но никаких обломков недавно потерпевшего там крушения судна ими найдено не было. Столь странный заказ от своего работодателя они получили сразу после возвращения с последней встречи, где передавали связному из Агарской империи какие-то чипы с секретными данными, полученными их главным. Сами они работали на небольшую наемную контору. Но все знали, что они только номинально числятся наемниками, тогда как на самом деле давно принадлежали к ветви одного из пиратских кланов, и, как подозревал гном, курировали их священнослужители Агарской империи. «И вот этот новый заказ. Ну, Но хорошо, что он был не очень сложный, только знай себе, прыгай из сектора в сектор, да проводи его полное сканирование». «Три минуты до выхода», — докладывает его молодой помощник, которого они наняли только три рейда назад, и вот они в последнем секторе. «Запускай, сканер», — лениво махнул рукой гном. «Готово». И буквально через несколько минут... «Сэр, тут что-то есть». И он вывел полученные данные на командную консоль корабля. «Да вижу», — подтвердил получение данных гном, а потом перешел к следующему пункту... На корабле должен был стоять неактивный маяк, который начинал работать, только получив некий закодированный сигнал. Вот его сейчас в эфир и должен был переслать гном, но для этого следовало подойти немного поближе. «Все достаточно», — пробормотал себе под нос капитан корабля и запустил необходимую кодовую комбинацию. «Ага, прошло несколько секунд». «Нашли», — улыбнувшись, произносит он. «Сообщать о положительном выполнении заказа всегда много приятнее, чем об отрицательном. Тем более им обещали неплохую премию, в том случае, если не обнаружат искомые обломки корабля. И вот, они перед ними. А значит, и премия теперь у них в кармане». Но его радость была недолгой. Буквально несколько мгновений, и в сторону их корабля несется несколько маленьких точек – Сканер идентифицировал пять из них как тяжелые истребители, один как малый корвет, и последний — это средний истребитель, быстро сообщил помощник. «Включай форсаж и валим отсюда!» — кричит гном, сам при этом врубая щиты активной защиты. «Но ничего не происходит, щиты не активировались!» — быстро скидывая информацию через гиперсвязь о произошедшем, отдает распоряжение гном. «Проходит несколько мгновений». «Невозможно получить доступ к системам управления кораблем», — тихо произносит паренек и смотрит на своего капитана. «Сэр, что это?» — спрашивает он, и его глаза расширены от страха. Тот глядит на него в ответ. «Ловушка, в которую мы сами сунулись, и последовавший за этим абордаж». Гном и сам не раз принимал участие в подобных операциях, и вот сейчас настала его собственная очередь оказаться по другую сторону — Теперь будут вскрывать именно их корабль. Никто и никогда не застрахован от того, что может уготовить им судьба. Несколько мгновений, и на обшивке корабля закрепилось чужое судно. Скрежет — это вскрывают входной шлюз. Стрельба — шаги, раздающиеся в коридоре. Противник не позволил самостоятельно заблокировать двери и не стал стравливать воздух, хотя гнома и его помощника он запер на капитанском мостике. На «Зачем-то нужны им живыми», — понял гном, и ответ у него был всего один. «Они должны сообщить о том, что те, кого они искали, находятся тут, и то, что они мертвы». Вот открывается дверь, и в нее входят вооруженные десантники. Действуют профессионально, мгновенно вырубают его помощника и фиксируют его. Их главный смотрит на капитана корабля». «Нам нужно, чтобы вы сообщили вашему заказчику о том, что вы должны были тут найти. Вы меня понимаете?» Гном кивнул. терять ему было нечего, и поэтому он спросил, «Что я получу за сотрудничество с вами?» Десантник задумался, видимо, он связался с кем-то. «Мы не можем оставить вас в живых», — сказал он. «Но у нас есть предложение». «Мы отрубим вам систему связи и выведем из строя ваш прыжковый двигатель. Если сможете выжить, это будет ваш шанс. Но не думайте о том, чтобы нас обмануть». И десантник вытащил какую-то небольшую таблетку, похожую на подкожный чип. «Он не позволит вам солгать», — сказал он, и, сделав резкий быстрый шаг вперед, прикрепил его к шее гнома. «Теперь вы в любом случае будете выполнять все наши приказы, так что и выхода особого у вас нет». Гном удивленно потрогал свою шею. «Ну что, вы готовы сотрудничать со мной или мне активировать чип?» Капитан молча кивнул. «Гиперпередатчик отключен». Несколько мгновений тишины. «Можете воспользоваться им», сказал десантник. «Только я на всякий случай уже активировал чип, и вы не сможете солгать». Гном сморщился. Боль в шее явно показала, что, разговаривавший с ним, неизвестный десантник не солгал». Но тому от этого было не легче. Он ввел известные только ему координаты. Канал связи был закрытым, и поэтому лица говорившего он не видел, но точно знал, что это не его босс, а кто-то другой. Вот прошло соединение. «Слушаю», — раздался явно женский голос с той стороны. «Караностребак», — сказал кодовую фразу гном, а потом добавил. «Мы обнаружили обломки. Отклик на сигнал получен». «Принимается», — ответили с той стороны и отключились. «Все, я выполнил ваши условия», — произнес гном. Неизвестный кивнул, а потом поднял руку и выстрелил тому в голову. Никто не собирался сдерживать перед ним обещание, и сам гном это прекрасно знал, ведь и он бы этого не сделал. А через десять минут корабль «Гномов» взорвался от перегрузки и ресинхронизации прыжкового двигателя. Еще через несколько минут систему покинул средний рейдер и отправился в неизвестном направлении. «Научно-исследовательская станция «Прана» — VIP-уровень». «Что ты думаешь?» — спросила высокая стройная и очень красивая девушка, усидящая напротив нее человеком. «У нас и правда все получилось?» «У нас нет оснований не доверять нашему наемнику», — ответил тот. «Да», — кивнула она, но, помолчав, добавила, «только вот меня гложет почему-то очень большой червячок сомнения немного помолчала и уточнила. «Когда корабль этих наемников должен был прибыть обратно?» Человек задумался. «Примерно через десять дней». «Хорошо». «Подождем», — кивнула девушка. На этом они отложили этот вопрос до прояснения текущей ситуации и перешли к более насущным проблемам, которые неожиданно возникли у них чуть ли не на пустом месте. Девушка откинулась на спинку кресла и пригубила дорогого вина из прозрачного фужера, а потом спросила у человека, сидящего напротив нее, что слышно по обострению ситуации с кланами Мин Матар? Не очень понятная ситуация, но, по сведениям нашего источника, они уверены, что... Именно мы совершили перехват денежной транзакции в одной из их сделок. «Это точно сделали не мы?» Жесткий взгляд девушки уперся в лицо человека. «Нет, мы проверили», — отрицательно покачал тот головой. «Мы вообще не нашли никаких следов перевода. Наши люди тут ни при чем. Но почему-то они уверены в этом. Причины их уверенности нам неизвестны». Но, по сведениям нашего источника, креат встречался с каким-то аграфом. — Вам это о чем-то говорит? Девушка задумчиво посмотрела на говорившего. — Говорит, — тихо прошептала она. После этого резко встала и прошла в угол комнаты. — Ты свободен, — сказала она человеку. Тут удивленно посмотрел на нее, но, не посмев возразить, поднялся и вышел из комнаты. Она же подошла к гиперпередатчику. Несколько секунд ожидания, и ей ответили. прилад произнесла девушка. «Они встречались». «Спасибо, дочь моя», — ответил человек в рясе, смотрящий на девушку с того конца канала. «Я давно ждал этого события». Немного помолчал. «У меня будет к тебе одна просьба», — произнес он. Девушка кивнула. «Но...» О ней я сообщу тебе чуть позже». И человек, которого девушка назвала Прилатом, отключился. Она же еще немного посидела, а потом с нее слетела маска благолепия и обожания. «Когда-нибудь я тебя достану», — прошептала она, сжав губы. Через некоторое время она повернулась к внезапно ожившему экрану гиперпередатчика. На станции появился новый агент, псевдоним Технарь. Необходимо выйти с ним на контакт и постараться перевербовать — «Что за интерес у то к этому никому неизвестному агенту в одном из отдаленных секторов Содружества?» «Да и где его вообще найти?» Девушка быстро ввела поиск по пересланному идентификатору. «Странно. Его тут нет. Почему?» — произнесла она. Постаралась через свои каналы разыскать указанного человека на станции или хоть какую-то информацию о нем. «Младший техник?» Удивилась она, выйдя на его личное дело. Необычное прикрытие. Хотя... Стоп. И она посмотрела место текущего назначения этого человека. «Судно, дикий крафт», — прочитала она одну единственную строчку. И вот теперь стройная и красивая девушка с сильным и волевым лицом почему-то была более чем уверена в том, что наемников отправленных вслед за кораблем, который, по идее, должен был исчезнуть несколько дней назад. Они больше не увидят.